Бенедикт Спиноза. Разум, природа и воля. Незнание не довод, невежество не аргумент. Бенедикт Спиноза. Бенедикт Спиноза отличался рациональным, математическим подходом к философии. Он старался разъяснить понятие природа и Бог, свобода и предназначение. Его часто называют атеистом прежде всего за критику священных книг. Но Спиноза отождествлял божественную силу и природу, так что его взгляды скорее пантеистичны. Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным. Бенедикт Спиноза Торжество рационализма В практичном XVII веке на первое место выходит уже не безоговорочная вера, а наука и разум. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт разрабатывают методику научного исследования. На много лет девизом науки и философии становится высказывание Бэкона «Знание – сила». Способность человека мыслить и рассуждать рассматривается философами как блестящая возможность познания, и творческого преобразования мира. Подобный подход получил название «рационализма» от латинского «рацио» — «разум». В этом направлении развивалась и философская система нидерландского мыслителя Бенедикта Баруха Спинозы. Он родился в Амстердаме 24 ноября 1632 года. Семья была достаточно состоятельной, что позволило юному Спинозе посвящать много времени чтению и самообразованию. Знавшие его люди вспоминали, что юноша, обучавшийся в иудейском религиозном училище, в отношении литературы был абсолютно всеяден. Он читал произведения неоплатоников, христианских отцов церкви, арабских мыслителей и ученых, еврейских философов. Уже тогда он начал позволять себе очень вольные для религиозного человека высказывания. Впоследствии Спиноза отошел от иудаизма. Три известных труда Спинозы. «О Боге, человеке и его счастье». Богословско-политический трактат «Этика». Субстанция это В своих исследованиях Спиноза обратился к одному из ключевых понятий философии – субстанции. Еще в древности философы задавались вопросом, есть ли в мире нечто такое, что является основой для всего существующего – земли, неба, человеческого тела и прочего. Собственно, слово «субстанция» по латыни и означает «то, что лежит в основе». А вот о том, как выглядит субстанция и каковы ее свойства, высказывались разнообразные предположения. Спиноза предположил, что субстанция, бог и природа, суть одно и то же. Субстанцию нельзя разделить на части. У нее есть только два свойства. Протяжение – материальный предмет имеет форму и объем. И мышление. Да-да, с этой точки зрения – Мышлением обладают не только люди, но и животные, и даже неодушевленные предметы. Ибо субстанция содержит в себе природное, божественное начало. Например, тело человека — это протяжение, а его душа — мышление. Люди, близко знавшие Бенедикта Спинозу, рассказывали, что он испытывал симпатию к проживавшим в его комнате паукам и подбрасывал им мух в паутину. Заработок философа В 1660 году Спиноза был осужден как угроза благочестию и морали и уехал из Амстердама. На жизнь он зарабатывал шлифовкой линз, причем его работа славилась высоким качеством. Воля божественная и человеческая Спиноза утверждал, что ничто в мире не происходит просто так. Связь явлений и вещей можно объяснить ничем иным, как божественной, природной волей. Если нам кажется, что нечто произошло ни с того, ни с сего, то только потому, что не все умеют рассматривать явления в связи с другими. Если бы люди ясно познали порядок природы, утверждал Бенедикт Спиноза. Они нашли бы все таким же необходимым, как и все, чему учит математика. спиноза считает, что все происходящее с человеком определено свыше богом природой. Он критикует понятие свободы воли, утверждая, что какой-то изначальной свободой человек попросту не обладает в силу своей привязанности к воле божественной. В то же время он пишет о свободе человека в момент совершения выбора, например, когда тот размышляет о главном и второстепенном. Свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти, и мудрость его состоит в размышлении о жизни, а не о смерти. Свободу философ называют осознанной необходимостью.а заключается не в потокании низменным страстям. А в признании рациональности божественной воли и, следовательно, законов, установленных людьми. Люди считают, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям. А будучи принуждены жить по предписанию закона, они думают, что поступаются своим правом. Три ключевых термина философии Спинозы: субстанция, причинность, свобода воли. «Вещь не перестает быть истинной от того, что она не признана многими». Бенедикт Спиноза. Пути познания. Но если человек, по мнению философа, не является абсолютно независимым существом, то может ли он познавать окружающий мир? Спиноза считал, что может, если поймет, что существует несколько уровней познания. Первый – низший. Это чувственное представление, воображение. Сюда мыслитель относил, к примеру, обычный жизненный опыт, который не дает нам абсолютных истин. Второй уровень – рассудочный, разумный. Это познание общих законов и понятий, например, математических законов. В этом отношении он был последователем бэкона утверждавшего, что только двигаясь от частных фактов к общим выводам, можно прийти к достоверной информации. И Декарта с его версией врожденных идей, которыми человек обладает от рождения. И лишь при помощи многочисленных наблюдений, опытов, экспериментов, сравнения, выведения общих закономерностей, можно прийти к правильным выводам, считал Спиноза. Нам, живущим в 21 веке, это кажется очевидным, Но научные методы сейчас у нас есть во многом благодаря Бенедикту Спинозе и другим рационалистам нового времени. Спиноза умер от туберкулеза в возрасте 44 лет в 1677 году. Похоронен он на кладбище церкви Ньовикерк в Гааге. Ссылка на авторитет не есть довод. Бенедикт Спиноза.